Глава седьмая. Казетта в темноте бок о бок с незнакомцем. Как мы уже заметили, Казетта не испугалась. Незнакомец заговорил с ней серьезным, почти тихим голосом. «Дитя мое, ты несешь тяжелую ношу». «Да, сударь», — ответила Казетта, подняв голову. «Дай сюда, я понесу сам». Казетта выпустила ведро из рук. Человек пошел с ней рядом. В самом деле очень тяжело», — проговорил он сквозь зубы. «Который тебе год, девочка?» «Восемь лет, сударь». «Издалека ты идешь?» «От самого родника, что в лесу». «А далеко тебе идти?» «Добрых четверть часа ходьбы». Человек помолчал несколько минут и вдруг резко спросил. «У тебя, значит, нет матери?» «Не знаю», — молвила девочка. Прежде чем человек успел сказать слово, она добавила. Не думаю, чтоб была. У других у всех есть матери, а у меня нет. Кажется, никогда и не было, добавила она после некоторого молчания. Человек остановился, поставил ведро на землю, нагнулся и, положив обе руки на плечи ребенка, силился разглядеть ее лицо в темноте. Худенькая, хилая личика Казетты смутно вырисовывалась в хмуром свете неба. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Казетта». Он вздрогнул, как от электрической искры, снова взглянул ей прямо в лицо, потом снял руки с ее плеч, схватил ведро и пошел далее. «Где ты живешь, малютка?» «В монфермейле если вы знаете, где это?» «Мы идем туда?» «Да, сударь». Новая пауза. «Кто же послал тебя в такую пору в лес за водой?» «Мадам Тенардье». Человек продолжал тоном, который старался сделать равнодушным, но в котором замечалась странная дрожь. «Чем она занимается, твоя мадам Тенардиэ?» «Это моя хозяйка, она держит постоялый двор». «Постоялый двор», — сказал он. «Ну, так я пойду ночевать туда сегодня. Проводи меня». «Мы туда и идем», — молвил ребенок. Человек шел довольно скоро. Казетта едва поспевала за ним. Но она уже не чувствовала усталости. Временами она вскидывала глаза на незнакомца с каким-то необъяснимым спокойствием и доверчивостью. Никто не учил ее обращаться к провидению и молиться. Между тем она ощущала что-то похожее на надежду и радость, взывавшую к Богу. Прошло несколько минут. Человек продолжал. «Разве у мадам Тенардие нет служанки?» «Нет». «И ты совсем одна?» «Да». Опять наступило непродолжительное молчание. Казетта продолжала. «Есть еще две девочки». «Какие девочки?» «Панина и Зельма». Ребенок упрощал по-своему романтические имена, столь любезные мадам Тенарди. «Кто это такие, Панина и Зельма?» «Это барышни Тенарди, так сказать, ее дочки». «А что они делают?» «О!» — воскликнула она. «У них красивые куклы». Вещицы с золотом, разные разности. Они играют, забавляются. Весь день? Да, сударь. А ты? Я работаю. Так и работаешь целый день. Ребенок вскинул на него свои большие глаза, в них блестела слезинка, которую не видно было в темноте. Да, сударь, тихо промолвила она. После некоторого молчания она продолжала. «Иногда, когда я окончу работу, и мне позволят, я тоже играю». «Ну, как же ты играешь?» «Как придется, одна. У меня нет игрушек. Панина и Зельма не позволяют мне играть их куклами. У меня есть только маленькая свинцовая сабля, вот такая». Девочка показала мизинцем. «И она не режет, не правда ли?» «Как же режет?» — возразила она. «Режет салат и головки у мух». Они вошли в село. Казетта повела незнакомца по улицам. Они миновали булочную, но Казетта не вспомнила о хлебе, который ей велели купить. Незнакомец прекратил свои расспросы и хранил мрачное молчание. Когда они миновали церковь, увидев лавку на открытом воздухе, он спросил Казетту, «Разве здесь ярмарка?» «Нет, праздник, Рождество». Приближаясь к трактиру, Казетта робко коснулась его руки. «Господин, что такое дитя мое?» Теперь дом недалеко, «Ну так что же? Отдайте мне, пожалуйста, ведро». «Для чего?» «Если хозяйка увидит, что вынесли его, она меня прибьет». Человек отдал ей ведро. Минуту спустя они очутились у дверей трактира.